Каштанова «Финист. Первый богатырь». Официальная новеллизация. В роли «Финиста» актер Кирилл Зайцев. «Хорошо летом в лесу. Птички поют, деревья перешептываются, раскачиваясь на ветру. Шмели гудят, бабочки порхают». Одним словом — благодать. И нет ничего лучше прогулки среди березок да елок, по которым скачут белки и солнечные зайчики, и под которыми в тени прячутся грибы-ягоды. Так думал и Мелеха, сын Лепехи, спутник величайшего из богатырей, Финиста по прозвищу Ясный Сокол. Только не сам Финист. У того были иные заботы, подвиги до да слава. Вот и сейчас в тишину летнего полдня ворвался чей-то зычный, веселый и немного самодовольный голос, вспугнувший птичек и белок и заставивший даже деревья ворчливо шелестеть. «Белогорье земля богатырская, много славных сынов породившая, только нет никого рядом с финистом». Рядом с финистом и ясным соколом Распевал финист, пробираясь через чащобу Привычка широко шагать ему сильно мешала Потому что именно сейчас требовалась скрытность Богатырь остановился на минуту Критически осмотрел себя Проверил доспехи и любимую булаву Вроде все на месте и сидит ладно И двинулся дальше Мелеха, неизменный спутник героя, семенил за ним, с охами перебираясь через коряги и старательно уклоняясь от летящих в лицо веток, которые Финист и не думал придерживать. Зачем герою такая забота? Мелеха ни ростом, ни богатырским телосложением похвастаться не мог, да и физическая подготовка была не та. Потому он едва поспевал за славным победителем чудищ. Был он редким пройдохой. Тащил все, что попадалось под руку. И толку в походе от него не было почти никакого, к тому же его постоянная болтовня ужасно утомляла. Единственная его ценность, как попутчика, заключалась в том, что он был свидетелем подвигов и мог потом всем взахлеб об этом рассказывать. «Не по храбрости, не по ловкости», «Не по силушке!» — продолжал он патетичным тоном, правда, не так громко. «Не по скромности!» — довольно поддакнул Мелеха. Финист на мгновение позволил себе слабость и закатил глаза. Как же ему надоела эта болтовня! Ну зачем он взял приятеля с собой? Тот и подвиги все распугивает на сотню окрест, и его самого отвлекает. Богатырь уже готов был повернуться и вежливо попросить спутника подождать в безопасном месте, то есть подальше от места потенциального сражения. Но тут впереди показалась прогалина. И финист сбавил шаг, пригнулся и дальше пошел, крадучись. Он поморщился, чуть не наткнувшись на колючую ветку ели, и осторожно отодвинув ее, двинулся дальше почти на цыпочках. Мелеха зазевался, увернуться не успел, и ветка со всей своей колючей нежностью хлестнула его по лицу. Спутник героя сжал зубы, чтобы не выругаться, слишком близко враг. А сам Финиста не подумал ни то, что извиняться, даже внимание обращать. «Мелех, ну ты хоть умолкни, а?» Буркнул Финист, которого раздражало, что его постоянно сбивают с мысли. «И так былина не складывается, когда со свиньей предстоит сражение». «По слухам, непростая то свинья!» — поспешил сменить тему спутник под Подхалим. «А волшебная? Кабанище, что амбары разоряет!» Его голос зазвучал еще более угрожающе. «Того и гляди, все запасы Белогорские сожрет!» Финист смерил его скептическим взглядом, пробормотав что-то вроде «ну-ну» и покачал головой. Мелеха тут же поспешил придумать очередную хвалебную оду, чтобы подбодрить спутника — Хотя скорее он пытался убедить себя, что опасный подвиг того стоит А вдруг чудище и до него доберется От этой мысли затряслись поджилки, но Мелеха постарался взять себя в руки И обрушил тогда богатырушка, силу-силушку, да на чудище Завершил патетическую строфу Мелеха и умолк, чтобы снова не заработать взбучку Финист отпустил очередную ветку, которая приложила зазевавшегося спутника по лицу, и тот снова промолчал. А богатырь невозмутимо двинулся дальше через бурелом: Только чудище страшно страшное. Поросенком хрюхрю -хрю оказалось. насмешливо хмыкнул Финист. Он был разочарован. Обещали страшное чудище, а тут. Мелеха усмехнулся, хотя страх все равно пробивался через барьеры, возведенные силой воли, поэтому веселье получилось неубедительным. Чтобы было не так страшно, он старательно представлял себе пир на весь мир, когда они вернутся с победой в Белогорье, и какие барыши он слупит на их неувидающей славе. «Сколько же можно баек рассказать, а сколько сувениров распродать?» Но стоило зазеваться, и следующая еловая лапа от души хлестнула его по лицу, возвращаясь с небес на землю. Деревья закончились так внезапно, что герои едва не выскочили на опушку, прямо к чудовищу в лапы. Финист замер на полушаге, пригнулся и внимательно наблюдал за поляной, спрятавшись за ветками. Дрыхнет хряк. Не особенно скрывая недовольство, заключил богатырь. Он рассчитывал на более эффектную схватку. Мелюха долго шарил в переметной сумке, с которой никогда не расставался, и с победным видом извлек на свет подзорную трубу, раздобытую по случаю во время одного из удивительно удачных рейдов по местным базарам. «Я это глядело у купцов заморских выменил. Оно, коль с этой стороны глянешь...» «Все большим делает!» — пояснил он, с гордостью демонстрируя свой трофей. Ощущая себя великим знатоком, он поднял трубу, разложил и, прищурив один глаз, горделиво, как капитан пиратского корабля, оглядел окрестности. «Ешки-матрешки!» — вырвалось у него, как только в глазу трубы показалась массивная туша гигантского кабана размером с добротную новенькую избу. Он даже в окуляр полностью не умещался, только по частям Чудовище, сопя и похрюкивая, валялось на траве, подставив теплым лучам солнышко левый бок Оно было сыто и совершенно никого не боялось, явно чувствуя себя полным хозяином здешних мест Да он безглядела. не маленький. Пожал плечами богатырь С одной стороны, ему льстило, что кабаны впрямь маленький. «С другой стороны, тот казался довольно мирным. А какое уж тут геройство?» «Вот туша!» — боязливо пробубнил Мелеха. «Он всегда знал, что даже от мнимой опасности нужно держаться на безопасном расстоянии». «Нихряк, а зверь какой-то!» «Ну что, свинозверь, изведай силушку богатырскую!» Прогремел финист, перехватывая булаву с острыми шипами поудобнее и изготавливаясь к бою. Подобраться к спящему чудищу было плевым делом. Тот так храпел, что даже обладая он слухом, как у лисицы, все равно бы ничего не услышал, кроме себя. Хорошенько разбежавшись, богатырь прыгнул целя своим устрашающим оружием прямо в основании свиного хребта. Обычно... Этот маневр всегда проходил гладко Но не на этот раз Шкура кабана оказалась настолько толстой и прочной Что тяжелая булава отскочила от нее как мячик Утягивая за собой своего обладателя Сделав пируэт, которому позавидовал бы даже опытный акробат Финист улетел в ближайшие кусты А свин, что самое обидное, похоже и не заметил атаки Даже не почесался Наступила тишина. Спустя минуту на поляну вновь выбрел озадаченный богатырь, почесывая затылок. То ли задумался, то ли сильно приложился в этом месте головой. В любом случае, более удачной тактики в уме не зародилось. Он обошел кабана по кругу, потом уперся ногами в землю и попытался сдвинуть тушу безрезультатно. Талиш пошевелилась и блаженно всхрапнула. Следующим гениальным планом было использование законов физики. Финист раздобыл в ближайшем леске бревно покрепче, кое-как подсунул под бок кабана и повторил попытку. Как и следовало ожидать, и этот план успехом не увенчался. Это уже ни в какие рамки не лезло, и финист начинал потихоньку закипать. «Ах ты свинья!» — выругался он мысленно. «Ничем тебя не пронять!» Подобрав обломок поувесистее, богатырь не без труда вскарабкался на свиногору, цепляясь за густую длинную щетину. Примерился поточнее и со всего размаху саданул чудовище по башке. Но ни подвиг альпиниста, ни лихая атака тоже ни к чему не привели. Свин продолжал заливисто храпеть. Финист вытер рукавом выступивший пот и задумался, на этот раз всерьез. Обычно проблем с чудовищами у него не возникало. Они сами стремились его укокошить, а тут из пушки поли не разбудишь. Какое-то время богатырь с кислым лицом наблюдал, как внизу бегает Мелеха и в отчаянии лупит кабана по пятаку размером с окно. Так продолжалось минут пять. Потом переметная сума не выдержала издевательств, и кожаный ремешок с треском лопнул. От неожиданности Мелеха выпустил суму из рук, и та, сделав сальто, залетела прямо в широченную ноздрю кабана-монстра. Глаза чудища мгновенно распахнулись. Оно медленно разинуло гигантскую пасть, втягивая воздух. Зажмурилось. ай Содрогнулись -и! и изогнулись, будто от на окрестные елки. Мелеха отлетел в сторону весь мокрый и липкий от кабаньих соплей, а свин вскочил и принялся вертеться на месте и брыкаться, как бык на Родео. Теперь-то он почуял неладное и постарался сбросить неожиданных седоков. Финиста подкинуло в воздух, и тот, совершив кульбит, шлепнулся чудищу на спину. Хряк разбежался, стремясь растоптать Мелёху. Тот едва успел откатиться, так что его только отфутболило в сторону. И тут случилось невероятное. Кожа на спине кабана в районе лопаток зашевелилась. Потом расправилась, растянулась в стороны и превратилась в два огромных крыла наподобие летучей мыши. «Свинобомбер!» Пошел на разбег Я же говорил Непростой свин Обалдело пробормотал Милеха. Чудовище быстро Замахало крыльями Подняв такой ветер Что спутника героя едва не сдуло Он только-только успел одной рукой прижать шапку А другой уцепиться за ветку А потом С удивительной для своей туши Легкостью подпрыгнула И поднялось в небеса Унося на себе героя «Ах ты, холодец недоеденный!» — заорал Мелеха вслед, что есть силы. «Держи его, Финист!» Он вытащил подзорную трубу и проводил взглядом гигантскую тушу, которая носилась по небу туда-сюда. На его мощной спине маленькая фигурка богатыря была почти не видна. Финист понятия не имел, как быть дальше. Единственная разумная мысль была держаться покрепче, пока не навернулся с поднебесья и не осталось от него лишь богатырское мокрое место. Но этот план сработал бы только на короткое время. Тогда в уме богатыря начал складываться другой. Правда, для его осуществления все равно пришлось бы рискнуть жизнью, но финист не был бы финистом, если бы не любил риск. Цепко ухватившись за щетину одной рукой, второй он медленно стянул с пояса смотанную в кольцо веревку. Потом, аккуратно прицелившись и балансируя на грани падения, ловко накинул лассо на одно из крыльев. Крыло резко опустилось, потянув за собой богатыря, но тому только это и было нужно. Схватившись за веревку, он, как тарзан, пролетел прямо под брюхом чудовища и снова запрыгнул ему на спину. Пока монстр соображал, в чем дело, на счастье, героя соображал довольно медленно, финист размахнулся и закинул второй конец веревки на другое крыло, а затем резко рванул на себя. Петля затянулась. Теперь махать крыльями монстр уже не мог, поэтому... Ушел в пике. Жители Белогорья, наблюдавшие снизу всю эту картину воздушного сражения, с криками бросились в рассыпную. Они едва успели попрятаться, как пикирующий кабан, словно сбитый вражеский планер, рухнул на землю и проехался по ней, вздымая тучи пыли и пропахав посередине улицы изрядную колею когда спустя несколько минут пыль наконец улеглась, испуганные жители увидели гигантскую тушу свиньи, лежащую посреди площади. А на ее спине, в победной позе, все еще держа в руке уздечку, стоял раскрасневшийся от быстрой скачки богатырь, всем своим видом говоря, «Ну какой же богатырь не любит быстрой езды?» «Финист свиносокол!» Ухмыльнулся спутник героя и тут же едва не пожалел об этом А Финист уже гордо возвышался над толпой Вскинув булаву над головой в победном жесте «Финист! Финист! Финист! Финист!», Финист! Скандировали жители хором Финист снова помахал булавой Потом подпрыгнул и принял одну из любимых и самых эффектных поз Выпрямился, широко расставил ноги и раскинул руки, как футболист после удачного гола. Толпа была в экстазе. Праздновали и чествовали финистов в Белогорье, как всегда, целый день. Такой повод, почему бы не гульнуть на полную катушку. Повсюду горели костры, над которыми установили огромные противни с кусками свинины, величиной с добрые пару сожений каждой. Никаким ножом поделить мясо было невозможно, поэтому пришлось воспользоваться лопатой Люди подходили и подходили за новой порцией угощения, а мясо все не заканчивалось «Встречайте, люди добрые!» То нам профессионального конференсье объявил Мелеха, чувствуя себя чуть ли не главным героем Ведь он сам поучаствовал в подвиге, ну пусть и частично «Наш свиновержец!» Толпа раздалась, образовав вокруг Финиста пустое пространство. Богатырь сердито зыркнул на спутника и произнес гордо: Не родилась еще та свинья, который бы финист ясный сокол пятак не сумел свернуть. Ответом был одобрительно насмешливый гул толпы, а Финист продолжал нахваливать то ли себя, то ли трофей. «Угощайтесь, люди добрые! Холодца всем хватит!» «Спасибо тебе, заступник!» — поблагодарил один из крестьян, выбившись вперед. Фенист самодовольно хмыкнул, принимая эффектную позу. Он обожал купаться в лучах народной славы и даже не пытался это скрывать. «Сынов твою честь наречом!» — крикнула крестьянка с пышными формами. Богатырь поморщился. Еще чего не хватало. — Не надо, — произнес он негромко, наклонившись к женщине. — Финист, пущай, один будет неповторимый. Крестьянка удивленно замолкла, не понимая, что так не понравилось богатырю. Ведь они же славу его только увеличат. Девицы хихикали, перешептывались и подмигивали финисту. Местная красавица Глофира, как бы случайно оказавшись рядом, широко и без всякого стеснения улыбнулась богатырю. Тот ответил ей ослепительной улыбкой. Он не скрывал, что обожает всеобщее внимание, да иначе и быть не может. «Хороша глажка, Федька Рябова, дочка!» Игриво ухмыляясь и не переставая при этом жевать, похвалил Милеха. «Приглядись, а то уже и жениться пора». Но богатырь только отмахнулся. Еще чего. Он же великий герой, а не какой-то там деревенский выскочка, которому просто повезло. Не ему за девками в деревню ухлестывать. Пусть они за ним побегают. «Да простушки они все. Финисту ясно Соколу такая жена нужна». Он запнулся, подбирая слова. Одним словом, неописуемое, понимаешь? Выдал он, наконец. Ему уже порядком надоел Мелеха с его советами, но отвязаться от него в ближайшие пару часов возможности не было. В это время на дальнем конце базарной площади крестьяне зашушукались. Кто недовольна, кто удивленно, а кто с завистью. Такие шепотки, в отличие от всеобщего ликования, сопровождавшего визит богатыря, ознаменовали появление не менее примечательного жителя Белогорья. Точнее, жительницы. По базарной площади шла моложавая дама с затейливой прической, в несуразном на первый взгляд и от того примечательном платье. Если бы жители Белогорья знали слова «кич» или «авангард», ну и прочие термины высокой моды, они бы, безусловно, оценили ее дизайнерский наряд. Волшебница за пять сотен лет научилась разбираться не только в травах и заклинаниях. А еще она была твердо уверена, что красивой женщине любая одежда к лицу. Ега подошла к одному из прилавков, на котором были разложены пучки душистых трав. Взяв один пучок, она поднесла его к носу, вдохнула аромат, но тут длинный свободный рукав задрался, и взгляд волшебницы скользнул по ее собственной руке. Та была по старушечьи морщинистой и костлявой. Но как такое было возможно? Ведь ни на лице, ни на теле ее было ни морщиночки. Она, несмотря на внушительный возраст, была молода и свежа, чем вызывала зависть селянок. Ега испуганно огляделась, не заметила ли кто, но на нее не обращали внимания. Все были увлечены восхвалением Финиста. Волшебница незаметно вытащила из корзинки припрятанное там молодильное яблочко, надкусила, и рука на глазах начала молодеть». Ега облегченно вздохнула и спрятала яблоко обратно. Сильное косметическое средство приходилось экономить. Молодость и красоту сохранять было все труднее. Жесткие диеты уже не так помогали, а чудесные молодильные яблоки в Белогорье с каждым разом родились все хуже, урожаи падали. То ли деревья вырождались, то ли земля оскудела. Так что теперь каждый крохотный кусочек был на вес золота Ведь для каждой уважающей себя женщины Молодость и красота – самые главные сокровища Если они есть, остальное приложится «Здоровья!» – окликнула волшебницу-крестьянка «Подходи, холодца отведай!» «Угощайся, красавица!» Тут же привлек ее внимание мужик в лавке Ега поморщилась, разглядывая товар Может, для кого-то он и хорош Но определенно не для ее здорового образа жизни Кому, как не ей, знать, что значит диета красоты и молодости Потому и красавица, что всякую дрянь не жру Буркнула она не слишком вежливо, проходя мимо И обратилась к крестьянке, выбрав ее следующей жертвой своего дурного настроения «Иль ты хочешь, чтобы меня, как тебя, разнесло?» Ошарашенная такой наглостью женщина растерялась и стояла, разинув рот. И тут Егу заметил обернувшийся на шум Мелеха. «О, его окликнул он волшебницу. Ха, «Какими судьбами к нам?» «Погоди, пустомеля!» – отозвалась та, не удостоив старого знакомого и взглядом, и обратилась к богатырю. «Финист, я к тебе!» Помоги камень вековой сдвинуть, ляснулся в речку, русло перекрыл. Как можно вежливее попросила она. По весне совсем без воды останусь, и посохнут все яблочки мои молодильные. А может, тебе еще и грядки вскопать? Надменно усмехнулся финист, покосившись на просительницу, и не переставая красоваться перед толпой. «Прости, но не богатырское это дело, в огороде ковыряться!» Ха, камень сдвинуть!» Передразнил было Мелеха, но тут же умолк под суровыми взглядами обоих и резко сделался серьезным «Ты про подвиги мои слыхала?» Надменно бросил финист «Я стражу каменных гор хвост накрутил» Принялся перечислять он Перед глазами вставали картины великих подвигов. Такие яркие, будто произошли только что. Финист погрузился в сладостные воспоминания о былых временах и великих свершениях. Как будто все произошло вчера. Вот он взбирается по каменному склону неприступных высоких гор, приближаясь к убежищу каменного чудища. Тот огромный, сам что гора. «Но не испугать тем великого богатыря. Хватает фини стволун тяжелый, да хрясь по ноге чудища поганого!» Тот, опоры лишившись, равновесие потерял и в мелкую гальку рассыпался. «Идалище озерное одолел, а ведь оно полвека верхние озера изводило!» Продолжал богатырь, входя в азарт. «Тогда дорога героя забросила его в край озерный». Сперва все было спокойно, даже слишком Но покой тот мнимый был Дожидалось чудище озерное в омуте глубоком, пока богатырь не приблизится А потом, как выскочит из-под воды с плеском и блеском Так что богатырь и охнуть не успел В мгновение ока «Хвать!» И утащило его под воду Только пустой плод до круги на поверхности остались Но не так-то просто было одолеть Финиста, величайшего из витязей. Долго шла битва. Уже люди и ждать перестали, и оплакать были готовы безвременно почившего героя. Но тут разошлись воды озерные, и из показалась голова чудища. Казалось, одолела оно богатыря славного, но нет, то была всего лишь отрубленная голова. «А скоро он и сам появился!» «Тут все и увидели, что лишь башка озерного монстра такая огромная, а тело крошечное, не больше собаки!» «Искрутил я чудовище страшное! Не рычит волкалак и не жрет людей!» Богатырь вспомнил, как красиво толкнул тогда речь, довольно улыбнулся сам себе и продолжал, погружаясь все глубже в пучину приятных воспоминаний. Вот богатырь остановился на лесной тропинке, видимо, чтобы передохнуть. Но тут, неведомо откуда выскочил, еще один финист, как две капли воды, похожие на первого, как будто кто-то поставил между ними зеркало. Вот только какой из них настоящий? Сторонний наблюдатель бы точно не отличил. Второй, не прекращая приветливо улыбаться, легкой походкой приблизился к своему двойнику, который с искренним недоумением рассматривал самого себя. И вдруг, выхватил палец и хрясь, Саданул его прямо по голове. Двойник пошатнулся и рухнул, как подкошенный. Но подмены шрана праздновал победу. Финист вскочил и завязалась схватка, больше напоминающая свалку. Богатыри и его противник сцепились в клубок, как дерущиеся коты. Мелькали руки, лапы, ноги, хвосты. Однако финист не был бы финистом, если бы позволил себя так легко одолеть. Он изловчился и, размахнувшись посильнее, со всей силы шмякнул противника по спине. И Треснул хребет у чудища зловредного, и испустило оно дух нечистый. Финис нанес еще несколько контрольных ударов, чтобы уж наверняка прикончить супостата. И снискал в очередной раз славу земную. А иначе разве может быть? «Я один, кто с духом-повторителем справился. Да моим подвигам счету нет». Заключил он под конец и добавил, недовольно поморщившись И ты хочешь, чтобы Финист, ясный сокол Величайший из богатырей Тут же встрял Мелеха Камешки перетаскивал Завершил патетичную фразу Финист, игнорируя подобострастную фразу спутника-героя Обиженная баба Яга лишь недовольно покачала головой А по толпе прокатились смешки «Идрище озерное вроде ручное было». «Осторожно!» — высказался один из крестьян. «Рыбу ловить помогала». «Стихни!» — тут же шикнула на него соседка. «Человек старался». «Камешки таскать, конечно, дело не богатырское». Прищурившись, съязвила ега. «А вот холоца наварить подвиг, что надо. Кого еще сразишь?» — хихикнула она. «Курицу. Уж больно супчику охота». Волшебница славилась острым языком и умением дать отпор любому гордецу. Сейчас была ее очередь упиваться победой, наблюдая за хохочущими крестьянами. Финист с ответом сразу не нашелся, и Мелеха поспешил вставить слово. Уж больно хотелось выслужиться перед старшим товарищем. «А че ты ерепенишься так?» — хихикнул он. Или что? Яблочки молодильные не особо уже помогают?» От того и злая, как собака, чучундра старая. Последнее оскорбительное высказывание было явно лишним. Но толпе, охочей до зрелищ, этого было достаточно, чтобы залиться очередным приступом хохота. Впрочем, Ега была не из тех, кто позволил бы безнаказанно над собой издеваться. Она недовольно скривилась, потом сунула руку в мешок. Вытащила горсть волшебного порошка И, незаметно подбросив его в шапку под Халима, шепотом забормотала «Болтуна, не слушай, бошку его кушай» Волшебный порошок вспыхнул и заискрился, как фейерверк А потом произошло странное Шапка на голове спутника героя вдруг шевельнулась И открыла маленькие злобные глазки Они зыркнули по сторонам, а потом под ними вдруг прорезалась здоровенная красная пасть с рядами мелких кривых зубов. Шапка помедлила секунду-другую. «Да как! вцепится хозяину в голову!» Мелеха заорал белугой и начал носиться кругами по площади, пытаясь сорвать с себя плотоядный головной убор. Но не тут-то было. Тот держался крепко, не оторвешь, при этом продолжая с рычанием и ворчанием грызть свою добычу. Как ни странно, селяне не стремились его спасать, а весело смеялись, наблюдая этот цирк. Баба Яга довольно ухмылялась — «Будет знать про щелыга, как женщин сердить, тем более образованных и талантливых». Лишь когда Мелеха своем врезался лбом в столб, она решила, что с нее хватит представлений, и медленно с достоинством удалилась. Финисту, в конце концов, тоже надоело, что народ, вместо того, чтобы слушать и восхвалять его, беззастенчиво ржет над его спутником. Схватил мохнатого монстра, когда Мелех в очередной раз пробегал мимо, рывком сдернул с головы приятеля и отшвырнул в сторону. Шапка шваркнулась о землю, но тут же вскочила на невесть, откуда взявшиеся коротенькие ножки, ощетинилась, зарычала на Финиста, но связываться с богатырем не рискнула, а развернулась и ускакала в подворотню. Богатырь и его спутник проводили чудовище взглядами. Финист неодобрительно насмешливым, Мелеха боязливым. Финист и Мелеха отдыхали отратных подвигов в избе богатыря, больше напоминавший музей, чем жилище. По стенам были развешаны трофеи, взятые в бою. Рога, копыта, крылья, ноги, хвосты различных чудищ, целая выставка оружия. Между ними высились доспехи, аккуратно натянутые на манекены, а свободное место занимали картины, изображавшие подвиги, совершенные Финистом за его яркую богатырскую карьеру. Недавний портрет был еще не завершен, над ним трудился местный художник». Финист, не глядя, швырнул булаву через плечо, и та воткнулась в косяк, на котором уже были видны следы предыдущих попыток повесить оружие аккуратно. Следом полетел шлем, который ювелирно нанизался на рукоятку булавы и повис на ней, а Финист скептическим взглядом окинул творение местного Леонардо. «А потому мне настоящее дело нужно», — Зивнул он. Уже в который раз он пытался победить самое страшное чудовище в жизни — скуку, приходившую по окончании очередного подвига, но пока последняя одерживала сокрушительную победу. «Богатырский подвиг, понимаешь?» — посетовал он. «А то он последнее время уже и бабьё баскалит. Холодца наварить подвиг что надо!» Визгливо проскрипел финист, передразнивая волшебницу — Он задумчиво смотрел на зарождающийся шедевр. На почти законченном холсте славный богатырь стоял в позе победителя, водрузив ногу на летающего хряка. Вроде бы выглядело внушительно, но что-то не так. Кабан на холсте довольно улыбался, как будто вовсе не был побежден, а просто прилег вздремнуть после обеда. Чуть маловато тебе, кабан. Огорченно вздохнул он. Сейчас, спустя время, подвиг не казался ему таким уж героическим. Так, прогулка легкая. С таким бы и Мелеха справился. Художник прищурился, что-то прикинул, измерив модель кистью так и сяк, и кивнул. Ему, творцу шедевров, все по плечу. Он важно и серьезно кивнул, сделаем, мол, и снова принялся за работу. «Два сахарных финиста?» — попросил мальчишка, протягивая монетки на ладошке. Глаза спутника героя загорелись почище самих монет. Он довольно крякнул, сгреб их в кулак, скрупулезно пересчитал, после чего потянулся к небольшой пестрой шторке у себя за спиной. За ней скрывался его собственный тайник с сокровищами несколько дюжин сувениров сахарных голов и леденцов всех размеров и цветов изображавших богатыря в его фирменной молодецкой позе <соснанное> <соснанное> есть одно дело осторожно начал он на ходу подбирая слова как заинтересовать богатыря и при этом самому не влипнуть в историю по уши милеха критически оглядел свое добро после чего взял с полки сперва две фигурки, потом, подумав, добавил к ним еще одну. Две он передал детям, а когда те с радостным визгом умчались, захлопнул окно и сунул сладость в рот. «Ну?» — оживился богатырь. Мелеха откусил сахарной фигурке богатыря голову, задумчиво ее пожевал, подбирая подходящую формулировку, и осторожно продолжил после паузы. «Эх!» «Правда, оно шибко опасное. Лучше, ясный сокол, найду я тебе богатырский подвиг, который мы сдюжим и живы останемся!» Заключил он, поднимаясь с лавки и направляясь к выходу. Впрочем, он едва ли в тот момент осознавал, что и кому говорит. Финист молниеносно вскочил из гроба сгробастал собеседника за шиворот, оторвав от пола. «А ну-ка, постой!» Взревел он, поднося беспомощно трепыхавшегося в западне Мелеху, который, впрочем, сам себя туда и заманил, к лицу. «Что-то я не понял тебя, Мелеха». Угрожающе произнес он, глядя прямо в глаза приятелю. «Ты что, усомниться во мне вздумал?» Он отшвырнул приятеля, как тряпичную куклу, так что тот отлетел в дальний угол палатей, а разошедшийся не на шутку Финис продолжал орать так, что аж стены тряслись. «Финисти усомнится! В очередной раз, войдя в раж, Финист перестал замечать, что слишком сильно размахивает булавой. На очередном витке он ненароком задел дверь, от чего- та с оглушительным треском слетела с петель и с грохотом повалилась рядом. В открывшийся проем тут же просунулись любопытные лица соседей селян, как нельзя кстати проходивших мимо, чтобы засвидетельствовать проявление богатырской силушки. «Эткой дурень, финисти умливается!» Удивленно и немного испуганно пробормотала женщина, осматривая избу. «Зачем дверь было ломать?» Тихонько спросил ее спутник, на что тут же получил очередную словесную оплеуху от жены. «Тихо ты! Ему виднее, что ломать!» Заявила она восторженно, не позабыв добавить. «Сына в твою честь наречен!» Правда, поймав грозно-неодобрительный взгляд богатыря и припомнив разговор на базаре, тут же поправилась. Али нет. Эх, как знаешь. Нарочито горестно вздохнул Мелеха и недовольно пробубнил, отряхиваясь и отдуваясь. В очередной раз он оказался крайним, а ведь он просто предупредить хотел. Только ежели что, я предупреждал. Блинным голосом заговорил он «Есть за белыми горами, заливными лугами до да дремучим лесом высокая башня Башня та, место гиблое, страшное место!» Добавил он, перейдя на угрожающий тон, каким обычно рассказывают страшилки детям «Говорят, что скрыта в ней дева красы неописуемой» Тут рассказчик сделал паузу, чтобы привлечь внимание к следующим словам и добавил тоном актера трагедии. Но только красота пока никому не досталась, потому как стережет ее страшное чудище, и никто того зверя одолеть не смог. Закончил он жуткую историю зловещим громким шепотом и умол. Милеха рассказывал живо, с огоньком и так подробно, что слушатели представляли себе происходящее, как будто сами там оказались. Им, как его виделся диск луны, висящий низко над ночным таинственно шумящим лесом. За ним вздымались к звездам крутые неприступные горы. А к одной из вершин... Притулилась одинокая башня Высокая и грозная Прямо как в страшных сказках В башне той И томилась прекрасная девица Но если богатырь какой ухитрялся Пройти через лес Вскарабкаться на скалы И добраться до той башни Назад он уже не возвращался Предупреждала красавица Чтобы те не подходили к ней близко «Спасайся, богатырь!» И уговаривала, и кричала, и дверь запирала, все без толку Богатыри все равно шли на верную смерть и находили ее Пока гонялись они по лабиринтам башни за красавицей, которая старательно от них пряталась, неизменно натыкались на стерегущие ее красу страшное чудище. Не то змею, не то кошку дикую, всю в чешуе и с огромными лапами и зубами. Словом, как оно на самом деле выглядит, никто толком не знал, потому что все, кто видел вблизи, разумеется, рассказать уже никому ничего не могли». Поэтому и обрастала легенда все новыми и новыми пугающими подробностями. Неизменным оставался один факт. Чудовище в башне действительно было. Было оно страшное, и никого красавица Злате не подпускала. Но именно этот факт и привлек внимание Финиста. Стоит ли говорить, что не прошло и часа, как богатырь засобирался в дорогу, прихватив с собой любимую булаву, верного коня и болтливого мелеху. А иначе кто еще будет воспевать его ратные подвиги? Солнышко припекало. Ветер шевелил кроны березок и макушки елок. На залитый теплыми лучами пригорок поднимались двое верховых, воспетые сервантесом. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось не совсем так. Богатырь был вполне настоящим, хотя сопровождавший его спутников впрямь выглядел комично и чем-то смахивал на Санчо. Финист поднес ладонь ко лбу, вглядываясь в горизонт. Там, среди скальных отрогов, Возвышался на горизонте неприступный замок с мощными стенами и высоченными шпилями. «Кто-то молвит!» Продолжал инструктировать спутниками Лёха, трясясь в седле. «Что рысь там, громадная чёрная? Кто-то, что змей? А кому-то вообще шестилапое чудище виделось!» «Да брешут!» — отмахнулся Фенист вальяжно. «Ежели никто не выжил, кто же его видеть мог?» Добавил он иронично И сам посмеялся над собственной шуткой «Велик подвиг того, кто сдюжит» Вздохнул Мелеха грюма. «Дай-ка глядела свое» Внезапно попросил богатырь, протянув руку Мелеха пожал плечами и протянул трубу финисту Тот разложил ее и лениво оглядел окрестности «Вот замок, вот ворота» «Стоп!» «А это еще кто?» На пригорке неподалеку горел костерок, вокруг которого собралась пестрая компания в доспехах и приоружии. Рядом паслись треноженные лошади. «Что? Откуда?» «А это что за пентюхи?» Недовольно нахмурился Финист. Ему конкуренты были точно не нужны. Надо было срочно разобраться во всем. И со всеми. До привала конкурентов Мелеха и Финист добрались довольно быстро. Те явно не ждали подвоха. Расселись вокруг костра, жарили мясо и обсуждали план нападения на башню и уничтожения вражины проклятой. Рядом выселся наспех, сооруженный из камушков, примитивный макет башни, в которой томилась красавица-девица. Подвое разделимся и с трех сторон зайдем». Рассказывал свой план рыжий детино, Рисуя на сухой земле прутиком Возможные подходы к твердыне «А когда вы идолище зажмете Я сверху наскакиваю и со всего маху хрясь!» Поддержал его толстый товарищ Размахнувшись, он обрушил на и без того Хрупкое сооружение свою дубину Так что галька разлетелась в стороны, как шрапнель «Это ты про обед свой молвишь?» Хмыкнул Финист, внезапно появившись прямо за спиной у великих стратегов. Те так увлеклись, что не замечали никого и ничего вокруг. Эти дилетанты ему и в подметке не годились. «Он сам с чудовищем справится. Один. А помощники только помехой будут». Незнакомцы резко обернулись навстречу неведомой опасности и похватали оружие. Но, заметив гостей, только расхохотались «Слышь, худосочный, а ты только языком своим мостак загибать, а ли можешь помериться?» Прогудел один из них Финист ничего не успел ответить Мелеха опередил его, не позволяя разгореться с клоки К тому же он гордился своей ролью Скальда и почетного спутника известного героя Он спрыгнул сосла, сла, подскочил к дородному детине более чем вдвое крупнее себя и с вызовом возрился на него снизу вверх, как мышь на гору. «Ты первей, чем хлеборезку разевать, спроси, с кем дело имеешь!» Взвизгнул он и заявил пафосным тоном. «Пред тобою, семижильный, не знающий устали, страха и старости, финист ясный сокол!» Принялся перечислять он, загибая пальцы. «Победитель идолища Озерного!» И... «Завязывай, Мелех!» Вмешался Финист, неторопливо спешиваясь. За время путешествия он уже успел порядком подустать от заискивающего поведения спутника даже при всем непомерном самолюбии. «Коли будешь всех считать, кого я одолел, до утра не управишься, а человеку, видать, ужинать охота...» Он дружелюбно хлопнул товарища по оружию по выступающему пузу, так что оно заходило ходуном, как холодец. «Угощайся медовухой, богатырь!» Добродушно предложил он, протягивая флягу со знаменитой белогорской медовухой. «Не признал тебя финист, но, мол, ты старше!» пробубнил дородный детина, не сводя взгляда с заветной фляжки. Ему стало неловко за свое поведение. Как всегда, ход с угощением сработал на все сто процентов. «Но с Финистом-то мы чудище теперь точно одолеем!» Успокоенно выдохнул рыжий и иронично усмехнулся. «Вот только задачка! Как красавицу делить будем?» «О, это без меня!» Поморщился Финист. Его интересовали исключительно подвиги и слава А вовсе не посторонние красавицы, еще с непонятно каким характером Не для того я одно зло одолеть хочу, чтоб себе на шею еще другое посадить Ответом был дружный гогот, а Мелеха насупился и пробормотал себе под нос Это ты пока не женатый, такой языкастый Он уже успел стащить с костра здоровенный кусок жареного мяса, уплетал его за обе щеки и втягиваться в авантюру так быстро вовсе не собирался. «Так, слушай сюда», — зашептал Финист, бесцеремонно оттаскивая приятеля в сторону и настороженно оглядевшись. «Проснусь я завтра до первых петухов и один на подвиг пойду». Милёху аж передёрнуло. «Ох, Финист, дюжа опасно это!» Запричитал он, чем только сильнее раззадорил азартного богатыря А ты как хочешь? Начал сердиться он Чтобы потом в были не было И сразил Фенис чудище страшное Вместе с Рыжим Савохой, Савелием, Толстым Тихоном, Прохором, Федькою, Ратибором и прочую сотню На Насмешливым шепотом продекламировал богатырь Так что ли? Ладно Сдался Милеха Сыпануем в медовуху сонный порошок. Но ежели что, я предупреждал.